Глава одиннадцатая Учитывая, что дни были до ужаса похожи друг на друга, я даже не заметил, как пришла следующая суббота. Минувшая неделя принесла две удивительные новости. Вернее, первая была вполне ожидаемая. Вторая в принципе тоже, но именно во втором случае я получил очередную порцию нового опыта. Я вообще за все время пребывания в части понял, прежде моя жизнь была скучной и пресной. И это при том, что в силу специфики работы, каждый день у меня происходило что-то новое. В прошлой жизни, конечно. На мою недолгую, относительно, службу в БЭПе выпало достаточное количество аферистов и мошенников. Иной раз, разрабатывая их, поражался тому, как работает мозг этих людей. Они не просто обворовывали, например, систему. Они делали это с таким подвывертом, что надо еще постараться до такого додуматься. Здесь нового не происходило ничего. Но при этом, надо признать, жизнь заиграла удивительными красками. Только теперь мне в полной мере стало понятна заезженная поговорка «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». Потому что ни один клоун никогда не исполнит номер, похожий на те, которых было полно во время службы. Первая новость, полученная мной в эти дни, носила оттенок несколько печальный. Начиная встреча с сержантами, значительно изменила мои будущие перспективы. Злыднев, факт того, что ушел я своими ногами, с чистым, целым лицом и отсутствием синяков на теле, принял как личную кровную обиду. Я понял это сразу, на следующий же день. Где бы я ни находился, везде, в любом месте, стоило повернуться, сразу натыкался на пристальный взгляд сержанта Злыднева. У меня возникало ощущение, что он просто перемещался вслед за мной, планируя таким способом морально расшатать мою психику. Он же не знает, что там уже давно расшатывать нечего. Родная ментовка и реалии современной жизни, о которых эти люди еще не догадываются, сделали все за него. Однако печалило меня даже невнимание злыднего. Там все ясно. Человек глуп, несомненно опасен, но в принципе я смогу выкрутиться из ситуации связанных с ним. Меня опечалило внимание со стороны людей, которые на самом деле пугали. Все началось на следующий же, после ночного свидания с сержантами день. В части у нас имелась особая девятая рота с фильмом, которого пока еще страна не знала и знать не могла. Это вообще не было связано никак. Абсолютное совпадение. Данная рота была ротой разведки. Они считали себя некой элитой. И, собственно говоря, данного факта не скрывали. Мы особо с ними не пересекались. Нас вообще старались держать подальше от старослужащих. Но в столовую часто попадали одновременно. В этот раз ситуация сложилась так же. Мы столкнулись с столовой. Разница была лишь в том, что я вдруг стал объектом их пристального внимания. Это при том, что на нас они до этого смотрели, как на пустое место. «Попадете к нам, хана вам!» – выдал друг один из разведчиков, а потом многозначительно посмотрел на меня и добавил. «Звездец вам!» Только первое слово, конечно, было похоже по смыслу, но состояло из других букв. Причем возникло ощущение, что его фраза конкретно мне и предназначалась. Я сначала не обратил внимания, потому что был уверен, какая нахрен разведка нам с Соколовым. Самое большее, на что мы можем рассчитывать со своими физическими данными, это взвод обеспечения. Буду ходить по бане белугу в мешки собирать. И слава богу, в моем представлении в разведку шли люди, готовые для такой службы. соответствующими данными. Ну, это точно не про нас с Соколовым. Мы и так вообще непонятно, как тут оказались. Однако, за все время, которое наше подразделение находилось в столовой, эта фраза доносилась до меня раз десять. И снова выглядела так, будто ее говорят конкретно мне. В тот момент я особо значения не придал, решил, что просто на фоне стычки с сержантами вижу то, чего нет. Паранойя, она такая. Это очевидно, что сержанты будут меня задрачивать и дальше, потому что ситуация осталась нерешенной. Точку мы не поставили. Я не лох, и они не чмошники. Поэтому из-за мысли о злыдневе мне стали мерещиться враги везде. Вот так я подумал. Или, как вариант ретроградный Меркурий вошел в Венеру. У психов началось обострение, вот они ведут себя активно. А то, что девятая рота в большей мере состояла из психов, в глаза бросалось. Они смотрелись прям отмороженными. Разведка, ее мое Просто до этого дня никогда ни один служащий девятой роты на нас даже внимания не обратил, а тут вдруг неожиданный поворот. Тогда я еще не знал, что среди разведчиков служит земляк и ближайший товарищ сержанта Злыднева. Второй новостью, ставшей для меня очередным откровением, оказался день ПХД. Если культурно, то расшифровывалась эта аббревиатура «день парково-хозяйственной деятельности». Если переводить на «солдатский» – полностью хреновый день. Так, по крайней мере, назвал его Димон, тоже, так понимаю, наслушавшись рассказов загадочного брательника. Если верить этим байкам, то брательник Димона не просто служил в армии. Он за два года прошел все возможные ситуации и все возможные войска. Не человек, а командос. Так вот, ПХД это было не просто подобие субботника или что-то такое. Столь простой вариант, как я уже понял, вряд ли можно ожидать от армии, хотя мне, как нормальному человеку, естественно, первым делом пришло в голову именно это. В чем же сакральный смысл данной аббревиатуры? Суть оказалась проста. На самом деле и очевидна. В армии все должно быть прекрасно, должно радовать глаз лиц начальствующих или проверяющих. То есть, Абсолютно каждая составляющая армейского быта должна быть помыта, почищена. Стоять ей надлежит исключительно на своем месте в соответствии с наставлением, инструкции или другим руководящим документом. Конечно, в необходимом количестве, что тоже оговорено официально. Так как в большинстве своем мужской коллектив не предрасположен к постоянному поддержанию абсолютного порядка, То раз в неделю по всей необъятной стране от Петропавловска до Калининграда молодые и не очень носители формы занимались наведением образцового порядка. В эти дни вся территория часто подметалась до состояния «листья должны не валяться, а лежать». Все полы мылись с исключительной тщательностью. И это несмотря на то, что они и так минимум трижды в сутки подвергались подобному надругательству. Как говорил командир взвода, не надо мыть полы ежедневно, но хотя бы каждый день надо. Пыль, которую с трудом можно разыскать, в день ПХД по попадала под тряпочный геноцид. Комнатным растениям, а таковые тоже имелись, причинялись уход и ласка. А солдатские тумбочки и помещения коптерок приобретали вид, соответствующий плакатам на стенах. Данное действие сильно напоминало мне вечеринку в бане. Только вечеринку, где нет женщин, выпивки ей в целом вечеринки. Схожесть была лишь в одном. Обилие воды и наличие полуголых мужиков в зашкаливающем количестве. Основная задача нашей роты заключалась в том, чтобы выдроить все горизонтальные поверхности. Впрочем, и вертикальные тоже. Придереть пыль там, где нельзя выдроить. Полить цветы в горшках. Привести в порядок очки и умывальник. Добиться образцовой чистоты в коптерке-сушилке-тумбочках. Радовало то, что нас, молодых бойцов, было до хрена рыл. Наводить порядки оказалось даже весьма весело и не напряженно, если уж откровенно. А главное, это добавляло хоть какого-то разнообразия в нашу и регламентированную жизнь. Сержанты и дежурный офицер делили солдат на группы. Каждой группе назначалось какое-то определенное направление уборки. Досталось поливать цветы? Фартовый. Можешь два часа протирать листья, поливать, не спеша растения, пока они там не окуклятся от обилия влаги. Протирать горшки и подставки. Выпало трясти одеяла и матрасы? Вали на улицу и тряси все это добро до посинения, заодно и накуришься. Мыть полы? Ну, тут хуже. Это задание со звездочкой. Не школьное, намочи пол и протри, тут, мать его, процесс. И протереть, и пену навести, и пену собрать, и помыть после этого, и получить звездюлей за то, что херово помыли, и повторить процедуру. Ах да, перед тем, как мыть одну половину располаги, нужно из нее перенести все кровати, тумбочки, табуретки на другую половину. Замыть, а потом повторить процедуру для второй половины, ибо ПХД без переноса мебели, ну это не ПХД. Вообще мытье полов – это была целая система. Начиналось оно с потолка. Сам потолок обметался, а светильники протирались влажной тряпкой. Потом наступала очередь стен. Там не должно было остаться ни пятнышка. Ну и наконец наступала очередь непосредственно пола. На пол наливали воду, брался кусок хозяйственного мыла, с которого ножом настругивали определенное количество прямо в воду. Потом из этого универсального моющего средства активно сбивалась пена. Когда все подготовительные процедуры заканчивались, то на первый план выходил самый главный агрегат в ПХД – Машка. Представляла она собой большую металлическую швабру. Внизу были прикреплены три большие щетки. А чтобы они лучше терли пол, имелась еще гиря весом 24 кг, надетая сквозь ручку на черенок, который тоже из металла. Так что, общий вес всей конструкции был не меньше 30 кг. Машку надо было таскать по полу, пока она все не отдрает, после этого тряпкой собирали всю эту грязную мыльную пену, еще раз начисто проходили влажной тряпкой, все, пол блестит. В общем, день пхд произвел на меня неизгладимое впечатление. Хотя в некоторых моментах было даже весело, видимо на фоне благолепия и чистоты медленно вырисовывающихся в процессе уборки, как мышь на запах сыра, явился замполит. Он выцепил одного из парней, служивших в моем взводе. Звали его Вася Придыбайлов. На гражданке Вася был художником. С одной стороны, это значительно облегчило ему жизнь. Васины руки, умеющие выводить красивые буквы каллиграфическим почерком и рисовать плакаты о великой роли армии в жизни человека, ценились на вес золота. А, соответственно, за сохранностью этих рук и самого Васи следили очень внимательно. Все. Начиная от майора Золотнюка и заканчивая командиром части, полковником Лютом. Про полковника тоже отдельная история, пока речь не о нем. Лично по мне, Вася Придыбайлов имел не только несомненный талант в изобразительном искусстве, но и тонкое чувство юмора. Причем юмора, свойственного одному весьма интересному народу, который в свое время 40 лет ходил по пустыне. Откуда у него взялась исконно русская фамилия, не знаю. Но, возможно, именно сочетание хитрости того самого народа и русской смекалки позволили Васе говорить и делать вещи, за которые любой другой уже отхватил бы по полной. А вообще я понял, что армии любому таланту найдется достойное применение. К примеру, если художник – добро пожаловать красить заборы. Музыкант с абсолютным слухом – стой на шухере. Если никаких совсем талантов нету, то их в тебе непременно откроют, разобьют и используют по назначению. Вот Вася, среди прочих своих безусловных талантов, исключительно владел плакатным пером. В современный век принтеров и плоттеров сложно представить, насколько востребованным в 80-м году было умение провести прямую линию на листе ватмана черной тушью. Я не просто это представил, увидел своими глазами. Придыбайлов. Обрадовался замполит, заметив, как Вася усердно трясет вместе со мной очередной матрас. «Боевый листок готов?» «Ой, товарищ майор!» – ответил Вася, который, судя по всему, имея натуру творческую, склонную к экспериментам, удолбался писать лозунги с армейско-партийным смыслом. «Не успел, забыл, сейчас сделаю!» «Ты чё, солдат, охренел от беззаботности?» Лицо замполита в одну секунду налилось краской. Я тебе, мляха, ёканый бабай, у нас присяга на носу, торжественные мероприятия, а ты забыл? Ты чё, млядь, дирижабль гнусный, совсем потерялся? Товарищ майор, Вася тяжело вздохнул. Это, в конце концов, неинтеллигентно, так обзывать живого человека. Замполит тем временем краснел всё сильнее и дышал всё чаще. Ты, сука, совсем нюх потерял? Я тебе, млядь, покажу неинтеллигентно, я тебя нахер сгною своей интеллигентностью. В ленинскую комнату по завершению дня пхд бегом, и чтобы утром у меня висел лучший боевой листок. Это не было бы смешно, если бы не тот факт, что майор Золотнюк тщательно старался придерживаться в своем поведении роли отца родного, то есть пытался говорить спокойно, со значением. Делал все, чтобы вызвать у солдат доверие, влезть под кожу. У замполита прямо мания какая-то имелась, мы ему обязательно все и на всех стучали. А тут такой всплеск. Это выглядело как преображение Халка. Вот только что был майор Золотнюк, который кратчевом голосом интересуется, все ли хорошо у нас со службой, а вот уже стоит огромное, рычащее зеленое существо. Я издал какой-то звук, наверное, из-за того, что пытался сдержать смех. Внимание замполита тут же переключилось на меня. Соколов. Песня готова? Песня где, спрашиваю. Пишется, товарищ майор, репетируется. Все будет вовремя. Я уже по привычке вытянулся в струну и придал лицу дебиловатое выражение. Смотри мне. Замполит бросил последний взгляд на Васю Придыбайлова и, заложив руки за спину, отчего немаленький живот майора стал похож на огромный могильный курган, удалился. Достали! С тоской высказался наш художник и тряхнул матрас так, что второй конец вылетел из моих рук. Отрясли мы его, само собой, вместе. Нахрен я признался, что учился в художке? Сил нет уже никаких. Мне кажется, состарюсь в этой части, рисуя плакаты и боевой листок. На свободу вырваться не получится. А что за песню то О чем он говорил? Да так. Я неопределенно пожал плечами. Мое внимание в этот момент снова привлек тот самый пацан, который ночью появился в туалете, Исаев Олег. Он вышел из казармы и потопал мимо нас, бросив в мою сторону быстрый взгляд. Все дни я пытался усердно понять, откуда мне знаком данный индивид. Даже умудрился расспросить его самого. Естественно, не о том, где мы могли с ним видеться в 2023 году, такой услух не скажешь. Просто поинтересовался, откуда он сам и кто такой. Ничего интересного не узнал. Родился, учился, забрали в армию, когда пришло время. Мог, кстати, не ходить. Там какие-то проблемы со здоровьем имелись, но решил долг родине отдать обязательно. Семья обычная. Парень вообще был, если говорить честно, будто не от мира сего, таких называют блаженные. Он совершенно не понимал, в каком месте находится, и продолжал думать, будто вокруг хорошие люди. Более того, выяснилось, что дежурного той ночью позвал именно Исаев. Понял, мне сейчас прилетит нормальное количество мандюлей и кинулся на помощь. Так как сам сделать ничего в этой ситуации не мог, то сообщил о возможном беспределе тому, кто имел большие возможности. Помог, как умел, что уж тут. Я ему, наверное, благодарен. При этом лично себе Исаев нажил непримиримого врага в лице сержанта. Информация о поступке этого странного парня стала известна именно с подачи злыднева. Как он узнал, не в курсе. Кто-то донес. Просто буквально через несколько дней сержант подошел к Исаеву и тихим злым свистящим шепотом пообещал устроить ему адский ад. Пока все было тихо, но я так понимаю, Злыднев просто выжидал удобного момента, и в отношении меня, и в отношении Исаева, так что новых карательных мер со стороны сержанта я все равно ждал.